Перетаскивая из деревни наготовленную нам в дорогу провизию. А этот на хлебника приволок, причем явно припадочного, вылупился на нас и замер, как сурок над норкой. Что ж за напасть такая? Лихен представил это чудо как своего ученика: Не пущу, но никаких, но. Иди и мой его, где хочешь. Одежду я, так и быть проклятиями почищу.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 Лихен проникся и обещал устранить замечания в течение часа. Провозился три. В результате наш новый попутчик стал похож на обшарпанного поросенка, такой же розовый и лысый, а отъезд пришлось перенести на следующее утро. Признаюсь, когда ведущий к деревне Белых Перекресток скрылся из виду, я не один вздохнул спокойно. Ботва, она и в эссариоте, ботва.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 а необычным для него сейчас было «все». Понимание со стороны черных такое поведение не находило. Браймер, например, оказавшегося на его пути белого, переставлял как мебель. Румал повадился, проходя мимо дружески хлопать Ахиме по плечу, погружая того минут на пять в паралич сознания. И даже Ридзер, столкнувшись с парнем у походного умывальника, не удержался и громко заявил «Бу!». Естественно, хэн пытался что-то сделать, разъяснить, научить. Забавно было наблюдать, как у вежливого и немного нудного белого в голосе прорезаются повелительные нотки, а жесты и мимика приобретают наглядность и выразительность. Только ведь не в коня корм, парень оказался тупым до упора. Все это можно было бы не замечать, если бы не смутное ощущение, что, потерпев неудачу,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 Мысль хорошая, но если я сейчас впишусь за белого, бойцы Ридзера мне это до конца дней вспоминать будут. Еще и дразнилку какую-нибудь придумают, типа «Мамочка-тангор, оно мне надо?» Лишняя жадность до добра не доводит. События развивались своим чередом. Мы не спеша преодолели холмы, некогда защищавшие гортралу от горячих ветров с запада. Покинули тракт и двинулись по предгорьям, форсируя многочисленные речки, по летнему времени имевшие вид небольших ручьев. Присутствие человека в этих местах почти не ощущалось. Оселений подобных деревне белых не встречалось вообще. Один раз мы издалека заметили какое-то скотоводническое кочевье, но вид грузовиков привел местных в неописуемую панику. а преследовать их куратор запретил. Офонаревшие от безделья Румал и Шаград выкурили из гнезда Гоула, тварь поменьше, чем та троица, что я завалил под Редстоном, но все равно приличную. Повязали магией и приволокли в лагерь, то ли хвалиться, то ли белого пугать. Пит даже не нашелся, что сказать по этому поводу.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 А дальше и Питер в дело втянулся. Кстати, обучение получилось двухсторонним. Ахиме впитывал незнакомый ему ингернийский язык гораздо быстрее, чем я, халтурно изученный со словарем Сауриотский. Мог ли черный позволить превзойти себя? Лихан довольно ощурился и усложнял уроки. Все счастливы. Кроме Куратора...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 Внутренние районы Саорио – полупустыни, редкие оазисы. Население сосредоточено в долинах рек. И моросящий дождь – типично краухардская погода. Местные почвы, поначалу казавшиеся каменными, на поверку оказались смесью песка и пыли. Они охотно принимали воду, набухали и превращались в податливое тесто, которое с чавканием хватало меня за сапоги. Единственной надежной поверхностью на всем обозримом пространстве стала узкая лента очередного имперского тракта, на которой мы успели выбраться буквально чудом. Дорога вела туда, куда нужно ей, а не нам, на северо-восток, к самой труднопроходимой и безлюдной части Пантиакских гор. Ехали на обум, в надежде найти брод или хотя бы укрытие от дождя.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 Радовал глаз мутными бурунами. Одежда отсырела. Тенты грузовиков отсырели. одеяла отсырели так, что даже браймеру надоело их все время сушить. А спать нам черным. Приходилось чуть ли не в повалку. Я вспомнил, как обещал себе после орангена никогда не мотаться по сельской местности. и от досады был готов головой обрульбиться. Раздражение окопилось.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 Мы не можем себе позволить потерять транспорт так далеко от моря. А если Рурк перенес коробку с ключами в другой грузовик, я из него живого зомби сделаю». «Все в порядке?» – произнес над ухом спокойный голос. Я аж подпрыгнул. Больно содонувшись коленкой, хорошо хоть проклятием слепое не ударил. С черными так нельзя. В кабину заглядывал Лехан.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 Если раньше на этот счет и существовала теория, то теперь она утрачена. Не знаю, впечатлил ли белого гибрид человеческого и звериного сознания, я на эту тему думать отказывался. «Грядет смена эпох», — глубокомысленно заключил Ли. «Старые истины сменяются новыми». «Как это типично!» «Скажи честно», — прищурился я.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 Ну уж теперь-то отдохнул, а бойцы Ридзера пускай спят сидя.